«Как ты, умная женщина, можешь слушать всяких некомпетентных дур!» Аля впервые видела всегда сдержанную Викторию Арнольдовну в такой ярости. Настя, она присутствовала при разговоре, взглянула на старуху с обожанием, важно кивнула. «Согласна с вами!» «Это доктор в летнем лагере, правда глупая. У нас все мальчики, когда не хотят дежурить по столовой, натирают подмышки йодом и идут к ней мерить температуру. А она их от дежурства освобождает». «Напиши расписку», — советовала Виктория Арнольдовна, «что ты ситуация ознакомлена, с педиатром по поводу шишки консультировалась, и всю ответственность берешь на себя. Да и верни девочку в лагерь». Однако Аля покачала головой. «Нет, не могу». «Как можно брать на себя ответственность, когда у моей дочери предполагает такой диагноз?» Вера Арнольдовна вздохнула. «Говорю тебе, она перестраховывается, эта врачиха из лагеря. Но если тебе так спокойнее, вези Настеньку в больницу». «Я не хочу!» — возмутилась дочка. «Настена, да тебя, скорее всего, и не положат. Только посмотрят!» Мягко обратилась к ней Аля. «Все равно не хочу!» — Настя яростно топнула ногой. И когда мама вела ее к машине, заливалась слезами, нарочито громко, все соседи прильнули к окнам. Хорошо ехать оказалось не близко, и Аля постаралась по пути успокоить дочку. Больничные корпуса в Калядине располагались в подворье XIX века. Выглядели неотремонтированные строения чрезвычайно уныло. На первом же домике, мимо которого они проходили, красовалась огромными буквами. Морг, выдача трупов строго до 13.00. Ступеньки, ведущие в приемное отделение, оказались поломанные, щербатые. Аля кое-как забралась, а Настя шлепнулась, набила синяк, снова стала кукситься. Дежурный врач с сомнением изучил бумаженцию, что вручила им врач из летнего лагеря. Хмыкнул. «А, это Галина Петровна вас направила?» «Но она громкие диагнозы любит». «Может, вы нас посмотрите, да отпустите?» — с надеждой молвила Аля. «Никак невозможно. Я не хирург, ответственность на себя взять не могу. Придется вам ложиться, чтобы отделением посмотрел. Но в палатах предупреждаю сразу, мест нет, только в коридоре». Алла поежилась. Неприглядно все здесь было, бесприютно, уныло до чрезвычайности. И дочка снова завела свою песню. «Я не хочу тут оставаться, я боюсь!» Аля растерянно взглянула на врача. Тот посмотрел, сочувственно понизил голос. «Хотите совет?» «Отвезите девочку лучше в Москву, тем более и полюс у вас столичный, так надежнее будет». Насте идея ужасно понравилась. «В Москву, в Москву, мам, поехали, а? Прямо сейчас. Быстренько съездим, получим справку с огромной печатью, а потом ты меня в лагерь вернешь». «Настя, перестань», — отмахнулась Алла. «Ну, мам, подумаешь, какие-то четыреста километров, ты быстро домчишься». «Нет, дочь», — вздохнула Аля, — «столько за рулем я не выдержу. И вообще». Она виновато взглянула на врача. «Извините, что мы в вашем кабинете собственные дела обсуждаем». Потянула девочку за плечи. «Пошли». Однако, когда Насте что-то взбрело в голову, так просто не отвяжешься. Дочь ловко выскользнула из-под маминой руки, обратилась к доктору. «Скажите ей, пусть меня в Москву отвезет. Прямо сейчас я хочу домой, к папе». Хоть и пигалится совсем, а умела ударить по больному. «Мы обязательно поедем в Москву». Сухо произнесла Алла. «Но только не сейчас, и не на машине. Спокойно соберемся, купим билеты на поезд». «Нет!» — упрямо выкрикнула дочка. Медсестра неодобрительно взглянула на девочку, обратилась к врачу. «Следующих звать?» «Подожди», — отмахнулся тот. «У нас вроде кто-то сегодня в столицу собирался. Анатолий Иванович из урологии», — услужливо подсказала женщина. «Он завтра через Москву в отпуск летит в Таиланд». А билет на поезд у него есть уже? Вроде нет. Ну и чудесно оживился врач. Сейчас все устроим к обоюдному удовольствию. Аля не успела ни подумать, ни отказаться. А доктор уже звонил неведомому Анатолию Ивановичу. И тот с удовольствием согласился поехать в Москву на машине с двумя очаровательными дамами. А в обмен на транспорт был готов вести автомобиль хоть всю дорогу. Вы не волнуйтесь, он водитель опытнейший, заверил врач из приемного. Но... «Я вообще не уверена, что нам надо ехать в Москву», — пробормотала Аля. «Мам!» — вновь повысил голос Настя. Доктор же примирительно произнес. «Езжайте уж, мамочка, а то если вдруг проглядите болезнь, упустите время, потом всю жизнь себе не простите». Так и получилось, что они совершенно неожиданно рванули в Москву. Даже к Виктории Арнольдовне не заехали за вещами. Анатолий Иванович настоял, что выезжать нужно как можно раньше, чтобы добраться засветло хотя бы до Московской области где дороги уж более-менее. Настя пребывала в радостном возбуждении, болтала без умолку. «Мам, а ты мне билеты в театр Образцова купишь? А еще айпад. В Москве куда дешевле, чем в Калядине, можно приобрести». Али не хотелось напоминать дочери, что в столицу они отправились не в отпуск, а совсем по невеселому поводу. Девочка же продолжала тарахтеть. «Мам, ты только папе обязательно позвони. Пусть он пока мы едем, сходит в магазин, купит зефиру, мороженого и еще на нас. И Винкс новую. Действительно, нужно, наверное, позвонить Василию, предупредить, что мы вечером будем. Но до чего же не хотелось? Удивительно. Они с Васей прожили почти 10 лет, и Аля всегда была уверена, что любит, очень любит своего мужа. А сейчас нет ни малейшего желания с ним встречаться. Хотя не виделись почти 4 месяца. Права была-то доктор Милена Михайловна, подумала Аля, когда говорила, что суррогатное материнство для брака Огромное испытание. А еще безошибочный тест. Счастливая у вас пара или нет? Их семьи, что Вера с Игорем, что она с Васей, испытания не выдержали. И почему я должна Ваське докладывать, что, возвращаясь в собственный дом, сердито подумала Аля. Это моя квартира, такая же, как и его. Я вольна приезжать в свою собственность в любое время, когда пожелаю. Тем более, что ключи от московского жилья она так и носила в сумочке. Неосознанно, наверное. Не хотела выкладывать, чтобы хоть какая-то ниточка связывала ее с прежней счастливой жизнью, с мужем, со столицей. «Вы в Москве где территориально?» — вырвал ее из раздумий Анатолий Иванович. «Речной вокзал», — отозвалась Аля. «Это на севере». «Отлично», — обрадовался мужчина. «Я как раз из Шереметьево улетаю. У метро пересяду на маршрутку и сразу в аэропорт». Алла не стала геройствовать и предлагать довести его к самолету. Чувствовала она себя, вот удивительно, чем ближе к Москве, тем хуже. Ноги отекли, спину ломила, в глазах щипала. Понятно, конечно, что дорога долгая, но в Галядине в последние дни она тоже себя не щадила. Давала в день по пять-шесть уроков английского и по хозяйству крутилась. Энергии на все хватало. Еще и силы оставались поиграть с Настей или перекинуться с Викторией Арнольдовной в картишке. А сейчас, хотя ничего не делала. Только барствовала пассажиркой в машине, сил вообще не осталось. Не дай бог, Вася еще решит прямо сразу, когда мы с дороги отношения выяснять. Опасливо подумала Аля. Анатолий Иванович, конечно, зря надеялся приехать засветло. В Москве они оказались ближе к полуночи. Их случайный попутчик поспешил на маршрутку. Аля опасливо, отвыкла уже от суматошных столичных дорог, пересела за руль. Настя вот уже у кого энергии через край и не думала дремать. Вертелась на заднем сиденье, беспрерывно тараторила. «Мам, троллейбусы! Мам, смотри, магазин еще работает! Рекламу видишь? Мюзикл новый!» «Нет, мам, мне тут больше нравится!» Аля, в свою очередь, чувствовала себя в столице очень чужой, очень провинциальной и неуверенной. Вехали в родной двор, и ни намека на радость или ностальгию, только раздражение, что припарковаться решительно негде. Кое-как втиснулось в крошечное пространство между бетонной стеной и помойкой. Автоматически поискала глазами Васину машину не видать. Хотя окна на кухне светятся. Лампа новая дневного света, энергосберегающая. Аля такие ненавидела. Кто это в ее квартире устанавливает свои порядки? Настя вдруг присмирела, взяла маму за руку, прошептала. Я боюсь. Чего? Улыбнулась Аля. — Но папа же денег кому-то должен, — неуверенно сказала дочка. — Вдруг в нашей квартире бандиты? Алла, впрочем, опасалась совсем другого. Она успела заметить, что занавески в кухне, как и лампа, не те, что раньше, и окна, кажется, новые установлены. Неужели там теперь в придачу к новой мебели новая хозяйка? Вот почему Вася даже не пытался ее искать. Но с дочкой делиться сомнениями она, конечно, не стала. Уверенно вошла в подъезд, поднялась на родной пятый этаж, Ключ к двери не подошел. «Может, просто уйти?» — мелькнула боязливая мысль. Однако обдумать ее Али не успела. Дверь распахнулась, на пороге стояла совершенно незнакомая женщина, совсем не во вкусе Василия, полная, неприбранная, с восточным разрезом глаз. «Вы кто?» — с очевидным акцентом спросила дама. «А вы?» — растерянно отозвалась Алла. «Я здесь живу!» Али показалось, что в голосе женщины прозвучали горделивые нотки. «Но это наш дом!» Возмущенно встряла в разговор Настенька. «Чего ты говоришь такое, девочка?» — сполохнулась восточная дама. Настя была готова расплакаться. «Почему вы тут все поменяли? Где наш шкаф? Где мой маленький пуфик?» Аля обняла девочку, крепко прижала к себе. Она, в отличие от дочери, уже все поняла. Кроме одного. Как Василий сумел продать квартиру? Общую собственность. Без ее согласия. «Мама!» схлипнула Настенька. «Что происходит? Где папа?» Восточная женщина теперь глядела на них без опаски, скорее с сочувствием. Посторонилась, пригласила. «Да вы проходите, вы же с дороги, хоть чай выпейте!» «Нет, нет, спасибо!» Алла поспешно отступила. Она сама сейчас разрыдается, если войдет в свое когда-то любимое, а теперь разоренное гнездышко. Но дама не отставала. «Пройдите, пройдите, убедитесь. У нас все законно. Мы за вашу квартиру деньги платили. Официально все оформляли. Если хотите, можете свидетельство о собственности посмотреть. Договор купли-продажи. Мы люди честные». «Я не сомневаюсь», — сквозь зубы процедила Алла. И потащила дочку прочь. На лестничной площадке остановилась. «Куда же им деваться?» «Может, к дяде Кириллу пойдем?» Робко предложила девочка. внутри внутренне застонала. «Нет, ни за что». Они уже живут на нахлебниками в Калядине у его бабушки, а теперь еще и в Москве оккупируют его квартиру. «Не хочу я к нему», — глухо отозвалась она. «Когда позвони папе», — потребовала дочка. «Пусть он приезжает, и нас спасает отсюда». Но этот вариант Алю тоже не грел. Она никогда не сильна была в плетении интриг. Но не сомневалась. Глупо звонить Василию и орать на него. Куда разумнее прежде проконсультироваться с юристом и выяснить, есть ли шанс вернуть незаконно проданную квартиру. А может привлечь к ответу. Ладно, жену выбросил на улицу, как паршивую кошку. Но дочке-то мог подумать, где она будет жить. «Давай мы с тобой сейчас», задумчиво сказала Аля. «Лучше попробуем позвонить одной хорошей тете. Мы с ней в больнице познакомились. Мария ее зовут, или просто Мушкой. У нее же должно было родиться целых трое очень маленьких детей». Алла всегда считала, что беспокоить кого бы то ни было после полуночи совершенно дурной тон. Но почему-то ей казалось, смешная толстушка или она уже похудела. Муха ее не осудит. Так и вышло. Мимолетная подруга чрезвычайно обрадовалась Алиному звонку и велела немедленно ехать к ней. «Квартира свободна, торт к чаю есть, даже пивка с тобой можем дерябнуть». Мне доктор посоветовал, от него сказал грудного молока больше. Что ж, горько подумала Али. Почему-то в последнее время мне рады исключительно едва знакомые люди, а те, кого я считала близкими и дорогими, предают. Она, конечно, не слышала, как тихонько затворилась дверь ее бывшей квартиры и никак не могла предположить, что сейчас, пока они с дочкой едут в лифте, выходят из подъезда, садятся в машину, восточная дама, ныне живущая в ее доме, говорит по телефону о них. Она приехала, да, беременная, и вместе с ней дочка. Да, звала я их к себе, не пошли. Решили какой-то мухе ехать. Вроде ее подружка по больнице. Вера ворвалась в кабинет без стука. Позвонить, предупредить, что едет, даже в голову не пришло. Милена не выносила без церемонности, Но что было делать? У Веры Бородулиной с их клиникой. ВИП-контракт. А он в России, к сожалению, в себя включает возможность открывать дверь ногой. Да и жаль тетку. В бизнесе чрезвычайно успешная а с детьми никак не везет. Предыдущая суррогатная мать оказалась инфицирована и погубила младенца. Нынешняя, уж казалось бы, подружка из подружек, интеллигентное милейшее создание, исчезла. Милена не знала, что произошло между Верой и Аллой. Только гадать оставалось, зачем исполнительнице было нужно бросать мужа. В Москву и скрываться в неизвестном направлении с чужим ребенком. Бывает, конечно, что суррогатные мамаши взбрыкивают. Но сценарий всегда один. Дама отказывается передавать биологическим родителям уже рожденного младенца. Пугает, что запишут его на себя. Ситуация неприятная, но решаемая. Кому-то приходится приплатить, других достаточно припугнуть. Но чтобы женщина сбежала еще на этапе беременности, да к тому же не выдвигала никаких требований, такое в практике Милены было впервые. Но судя по взбудораженному уверенному лицу, окончательно исчезнуть исполнительнице не удалось. Бородулина начала с места в карьер. Что бывает, если роды происходят на 34 четвертой неделе? Ребенок будет недоношенным. Но это не критично. А что, Алла Сергеевна рожает? Испугалась Милена. Даже не думает, успокоила Вера. Но я хочу, чтобы она родила. Как можно быстрее. Лицо упрямое, голос срывается. Зачем? Спокойно поинтересовалась Милена. За тем, что я не могу больше за ней гоняться по всей стране, упрашивать и умолять повысила голос Вера. «Я нашла ее, и хочу, пока она снова не смылась, получить то, за что заплатила, своего ребенка!» Не понравился милень, Верен тон. Слышались в нем отчаяние, истерика, даже безумие. «Как вы себе это представляете?» мягко произнесла врач. «Кладем ее в роддом, стимулируем или делаем кесарево. Это уж на ваше усмотрение. Забираем ребенка, все!» Отторбанила Бородулина. И снова упрямо повторила. «Я не желаю ждать еще шесть или сколько там положено недель. Мне нужна моя дочь. Сейчас!» Можно, конечно, ей объяснить, что на вес золота не только недели, каждые лишние сутки в материнской утробе. Привести статистику про нарушение зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, нервной системы у недоношенных детей. Только Милена однажды уже пыталась советовать Вере не брать суррогатной матери подругу. Но чем больше отговаривала, тем тверже то стояла на своем. К тому же еще одно несовершенство. В договоре, что заключен между Верой и их медицинским центром, такая ситуация не предусмотрена. Ни ей, ни юристу даже в голову не пришло, что заказчик может настаивать на досрочных ротах. А что не запрещено, то, получается, разрешено. Нужно потянуть время, подумать. «Где Алла Сергеевна сейчас?» — поинтересовалась Милена. «В детской больнице», — хмуро отозвалась Вера. «У нее старшей дочери онкологию подозревают». И заверила. Но вы не волнуйтесь. Чего бы там с ее дочкой не ни было, никуда она не денется. В роддом, какой скажете, я ее доставлю. Придумаю как. Ваше дело только роды принять. Але всегда казалось, уж она-то, школьная учительница, к суматохе привычно. Действительно, умела разговаривать по телефону, не обращая внимания на окружающий шум и визг, не теряться, когда к ней обращались с вопросами одновременно человек пять. Но сейчас, оказавшись в доме у мухи, Алла поняла, она понятия не имеет о том, как выживать в постоянном стрессе. Трое младенцев, две девочки и мальчик, плакали всегда хором. А еще тоже одновременно срыгивали, пачкали подгузники, мучились от колик. К тому же, обычное дело для тройняшек, страдали от аллергии и спали вместо положенных по возрасту девятнадцати от силы восемь часов в сутки. Да и то не подряд, а в разбивку. Час спят, другой кричат. Но муха оптимизма не теряла. «Зато не надо думать, как похудеть», — жизнерадостно заявила она. «Я с ними так набегиваюсь, что уже 18 килограммов сбросила. А я еще смею себя жалеть, что жизнь тяжелая», — виновата подумала Аля. Вот кому не сладко приходится. Муха каждое утро начинала с того, что замазывала под глазами огромные синяки, но при этом просто излучала оптимизм. Всех окружающих старалась поддерживать. Настеньке тут же поставила диагноз. «Нет у тебя никакой опухоли!» И Али пророчила, что скоро родится здоровый ребеночек, и муж найдется нормальный, не то что твой, рыба ледяная. И с работой все будет феерично. Не распыляйся ты на учеников, лучше открывай сразу курсы. Собственная методика преподавания английского языка. В Москве, может, и не пробилась бы, конкуренция велика. А в провинции очередь встанет. Или... Идея у мухи была через край. Наплюй на свой калядин. Оставайся у меня. Будешь за то, что в моей квартире живешь, <смех> по два часа в день мне с детьми помогать. А я по маникюрам, по фитнесам. И видно было. Совершенно искренне приглашает. Никогда не упрекнет, что Аля с дочкой свалились, как снег на голову. Глубокой ночью заняли чужое жилье, требует внимания. Действительно, везет ей в последнее время на хороших людей. Виктория Арнольдовна звонит по несколько раз в день, просит. «Возвращайся скорее, я тебя очень жду». И Кирилл рвется в бой. Ал Сергеевна, я вас и возить везде готов. И вообще, любое, что надо, сделаю, только скажите». Но пока что Али нужно лишь одно. Чтобы опухоль на Настенькиной коленке оказалась безобидной гемангиомой. Обнадеживать детской больницы ее не стали. Нужно девочку класть. Опухоль удалять, делать биопсию. Минимум неделю это займет при благоприятном раскладе. Спасибо, хоть условия оказались получше, чем в Калядине, и не в коридоре разместили. Аля проводила у дочки все вечера, да и по утрам заезжала, чтобы с врачами поговорить. Остальное время помогала Муфи с ее младенцами. Свернуть с маршрута, насладиться Москвой, съездить когда-то любимый за и парк Коломенское даже не тянуло. Хотелось, конечно, в гимназию заклянуть, повидаться с коллегами, с ребятами. Но разве явишься туда с таким животом? И вообще, Москва, как говорят, город маленький. Не дай бог, будешь дефилировать под Тверской и наткнешься на Веру, или на Милену, или на Игоря. Аля, даже на всякий случай, в бывшую свою квартиру решила больше не наведываться. Хотя, конечно, надо было прийти, поговорить с покупателями, снять копию с договора купли-продажи, показать ее юристу. Впрочем, она и так догадывалась. Ее подпись на согласие о продаже просто подделали. Удостоверили у черного нотариуса. Следовательно, сделку запросто можно признать недействительной. Но если затевать сейчас войну, сколько времени уйдет, нервов? Да и какой из нее борец сейчас? Проще в Калядин вернуться, молодушно думала Аля. Но свекрови она все-таки позвонила. Специально бегала по району, искала, где еще сохранился телефон-автомат. С нового своего мобильника набирать номер не рискнула. На всякий случай. Вдруг Вера ее ищет, до сих пор все звонки отслеживает. Свекровь разговаривала с ней крайне сухо. Вместо того, чтобы поддерживать Васеньку, у него сейчас такой сложный период, ты просто сбежала. Как тебе не стыдно? Он повсюду искал тебя, переживал. Алла не стала оправдываться. Выяснить бы только, где теперь бедный несчастный сынок. Васина мать скорбно пояснила. Ему пришлось на вахту наняться. Что еще оставалось, когда ты его в такую историю втравила? Куда он нанялся? Опешила Алла на круизный лайнер. На год контракт подписал и уехал еще месяц назад на Карибские острова. Отдыхает, значит, процедила Аля. У него двенадцатичасовой рабочий день звелась свекровь. И жить приходится в каюте без иллюминатора на четверых человек. При этом она даже не поинтересовалась, где и как живет ее собственная внучка. Хотя Настенька каждый день спрашивает маму, где папа, почему он не приходит меня навестить. А если страшный диагноз у дочери подтвердится, как Али справляться со всем одной? Девочка, конечно, держится бодрячком, и хирург, удалявший опухоль, сказал, что выглядит она доброкачественной. Но Алла все равно места себе не находила и не найдет, пока результаты биопсии не придут. Ох, поскорей бы все закончилось. И поскорей бы домой, в Калядин.